Глава 13. Таврический дворец или Коногвардейский дом, переделка дворца Потемкина, празднование в нем взятия Измаила, приготовление во дворце к большому празднеству, участие Державина, празднество, число приглашенных на праздник, убранство дворца, столы с явствами, танцы и балет, печаль Потемкина. Отъезд его в армию. Платон Зубов. Весть о смерти Потёмкина. Подробности о его кончине. Стихи Державина на его смерть. Горе императрицы. Похороны Потёмкина. Церемониал. Дальнейшая судьба останков Потёмкина. Осмотр могилы. Описание склепа. Комиссия об исследовании места погребения Потёмкина. Судьба Таврического дворца при императоре Павле. Модель Кулибинского моста. Обитатели Таврического дворца в царствование императора Александра I. В числе памятников блестящего века Екатерины II на Воскресенском проспекте сохранился Таврический дворец с прежним обширным садом, каскадами, прудами, беседками на островках и другими украшениями. Первоначально Таврический дворец был построен князем Потёмкиным в виде небольшого дома, но вскоре по присоединении Крыма императрица Екатерина II приказала архитектору Старову вместо прежнего дома построить роскошный дворец наподобие пантеона, назвать его Таврическим и затем подарила его великолепному князю Тавриды. Главное здание дворца сохранилось до сих пор в своем первоначальном виде. Вышиной оно около шести сажень с большим высоким куполом и перестилем из шести колонн, поддерживающих фронтон. К двум сторонам дворца пристроены флигели, которые выведены до самой улицы. Перед дворцом обширная площадь, огражденная невысокой чугунной решеткой. Внутреннее расположение дворца вместе с пространством между обоими флигелями представляет одну огромную залу. В середине освещенную окнами, сделанными в куполе. Два ряда колонн придают зале необыкновенно величественный вид. В одной стороне залы расставлены мраморные статуи, на другой стороне зимний сад. После подарка Екатерина купила дворец опять у Потемкина, заплатив ему за него 460 тысяч рублей. А когда в феврале 1791 года Потемкин прибыл из Яс, увенчанный победными лаврами, императрица в числе многих милостей и наград подарила ему опять Таврический дворец. Здесь 28 апреля 1791 года Потемкин торжественно праздновал взятие Измаила. По словам современников, подаренный вторично Потемкину дворец, или, как его тогда называли, Коногвардейский дом, не был вполне отделан. Перед главным подъездом дворца тянулся забор, скрывавший какие-то развалины. На том месте, где теперь стоит башня общества водопроводов. По приказанию Потемкина в три дня был уничтожен забор, место расчищено и устроена обширная площадь до самой Невы. Здесь воздвигнуты были триумфальные ворота. Устройством дворца, как и сочинением программы праздника, распоряжался сам Потемкин. В приготовлениях к этому празднику принял участие и Державин – который по вызову Потёмкина написал для пения на праздник стихи. Это были четыре хора, тогда же и напечатанные в большую четверку, без заглавного листа. Стихи шли в таком порядке. Первое. Для концерта «Открыл орлов парящих». Второе. Для кадрили «Гром победы раздавайся». Третье. Для польского «Возвратившись из походов». И четвертое. Для балета «Сколь твоими мы делами». Довольный харами, Потемкин пригласил к себе автора обедать и просил его составить описание праздника. Исполнив это желание князя, Державин сам отвез ему свою работу. Потемкин пригласил его было остаться обедать, но, прочитав тетрадь и увидев, что в описании нет никаких особенных ему похвал и что ему отдана честь наравне с Румянцевым и гражданином Орловым, рассердился и уехал со двора, пока Державин дожидался в канцелярии у секретаря его Попова. По слухам, сумма, затраченная на праздник, была баснословна. Для шкаликов и освещения зал дворца был скуплен весь наличный воск, находившийся в Петербурге, и за новой партией был послан нарочный в Москву. Всего воску было куплено на 70 тысяч рублей.